28 рассказов и 9 очерков, принадлежащих Перу Эмми Винн и носящих следы неоднократных путешествий по почте. Сол представил подробную опись с указанием названий и количества страниц. Я позвонил Филиппу Харвею, чтобы доложить о результатах поисков, но его не оказалось дома, и я связался с Рубином Имхофом. Услышав добрые вести, Имхов обрадовался и обещал передать их Эмми Винн.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 «Неужели он потеряет свое доброе имя? Ни за какие блага мира?» И еще, «ни за какие блага мира не согласится, она вновь на муки, которые не вынесла бы никакая другая женщина». У Джейн Агильви, герой рассказа, отвечает на вопрос так. «Ни за что, дорогая, ни за какие блага мира?» Я потер щеку. «А какие блага мира сулит все это нам?» Он отмахнулся от меня и перешел к третьей страничке.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 В 1947 году издательство «Оул Пресс» выпустило его книгу «Огневой вал на рассвете разошедшуюся в количестве 34 тысяч экземпляров. Больше его книг не выходило. Рассказы публиковались все реже и реже. Член напит с 1931 года. Членские взносы платит аккуратно. Платил даже во время войны, хотя не был обязан этого делать. Джейн Агильви. Описание по трём источникам и нескольким фотографиям. Чуть меньше или чуть больше 30 лет, в зависимости от источника информации. Небольшого роста, хорошая фигура, миловидные личика, задумчивые глаза. В 1957 году проживала со своими родителями в их доме в Ривердейли, где проживает и в настоящее время. Сразу после получения денег от наследников Марджери Липин совершила путешествие в Европу. Ездила одна, пробыла в Европе всего месяц. Зажиточный отец занимается оптовой торговлей с кабинными товарами. На суде показывала, что ею опубликовано в различных журналах 17 стихотворений. Три из них прочла со свидетельской скамьи по настоянию ее адвоката. Член на ПИД 1955 года. Больше года не платила членские взносы. Кеннет Реннард. Могу исписать о нем десятки страниц, основываясь на докладах сыскного агентства, нанятого Мортимером Ошеном. 34 года. Холост. Выглядит моложе своих лет. Мужественный. Не мое слово. Детективов. Хорошо развит физически. Красив. пронзительные Карие глаза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 Но что-то связанное с надувальством клиентов. Несудим. Начал писать для телевидения. Насколько известно, в течение 4 лет продал всего лишь 9 короткометражных сценариев. Другие источники существования неизвестны. Одалживает деньги у всех подряд. Долги достигают 30 или 40 тысяч. Нечлен на ПИД. Никогда не пользовался услугами литературных агентов или продюсеров.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 Если это Алиса Портер написала рассказы, которыми они воспользовались, то, конечно, между ней и ими должны быть контакты. Правда, сыскное агентство Ошена и адвокат, ведший наследственные дела Марджери липин не обнаружили никакой связи между ними. Но это уж зависит от квалификации того, кто занимается поисками. Освободив место на полке одного из шкафов, я всем 7 приемов запихал туда все бумаги со стола, Запер шкаф, вытащил стол, переднюю комнату и отправился спать.